Глава девятая. Саглина. Очередная колдобина, и карандаш обломился с тихим хрустом. Впрочем, Петр скорее догадался о нем, нежели услышал. Не мудрено. Расслышать такой звук в карете, несущейся по неровной дороге, когда вокруг стоит постоянный грохот и стук копыт, практически нереально. «Да что хруст, тут и говорить спокойно нельзя, приходится повышать голос, чтобы тебя услышали». Чертыхнувшись, он протянул карандаш сидящему напротив Василию. Тот только вздохнул и, приняв палочку с черным стержнем посередине, в очередной раз вооружился маленьким остро отточенным ножом. «А вы попробуйте заточить такой инструмент, когда вас нещадно трясет, тогда и оцените все прелести». Такие карандаши немцы уже лет 10 делают. Черный стержень, состав которого держит в тайне, не отличается твердостью и с легкостью обламывается как при использовании, так и при заточке. Впрочем, предназначены эти карандаши для художников, которые делают свои наброски в куда более лучших условиях, чем походные. Но Петр не мог отказаться от возможности использовать вместо пера и чернил карандаши. Уж больно они удобны для письма и черчения. Петр взглянул на Василия, затачивающего карандаш. Старается денщик, от усердия даже язык высунул. Штука дорогая, а государь в последнее время отличается бережливостью, с каждым днем все больше походящей на скупость. Так и есть. Хрупкий стержень обловился, что вызвало на лице Василия очередную кислую мину. Решив, что так не пойдет, Петр отобрал у Василия карандаш, не то сточит до основания, и спрятал в полевую сумку. Извлек другой со свинцовым стержнем. Он куда прочнее, а потому для работы в карете подойдет больше. Правда, есть в нем весьма существенные недостатки. В отличие от немецкого, он оставляет хотя и четкие, но бледные линии, и стереть их при всем желании не выйдет. Примерно через час Петр закончил выводить каракули в своей книжице. Взглянул на работу и остался недовольным полученным результатом. Нет, мысль, возникшая в голове, была довольно удачной и в чем-то даже обычной, хотя он и не знал, когда сможет к ней вернуться. Однако по сложившейся привычке поспешил ее записать. Расстроило его то, что из-за тряски запись вышла корявой, строчки прыгали как взбесившиеся, буквы разных размеров, слова далеко не всегда разборчивые. Молодого императора отличала аккуратность практически во всем, и своим четким почерком он мог по-настоящему гордиться. Нужно будет переписать, когда доберется до места, пока память свежа и запись можно восстановить без труда. Бывало такое, что к своим заметкам он возвращался по прошествии времени. Вот вспомнит он про эти строки через год. Потом сиди и мучайся, разбирая, что же за такую гениальную мысль ты записал «Бог весть когда». У него это уже третья записная книжка, предыдущие хранятся в особом месте. Взглянул в окно. Да, за пределы столицы они уж выехали, но все одно трястись еще часа три, никак не меньше, пока карета с небольшим эскортом доберется до места. Это в верстах в 40 от столицы. Была там деревенька Саглина, не больше десятка дворов. Была, да сплыла. Больно уж место удобное. Нет той деревеньки, а есть маленький городок Саглина, гордость Петра и, как он очень надеялся, весьма серьезный задел для будущего России. История городка началась буквально год назад, когда ему удалось изыскать под это необходимые средства. Время вполне позволяло. Дорога пошла не такая уж и тряская, как это было на брусчатке и разбитых еще немощенных улицах столицы. Карету мерно покачивала на наезженном тракте. Петр специально избрал этот способ передвижения, так как хотел банально подремать. Чем дольше он пребывал на престоле, тем больше вникал в государственные дела. А тут еще и непрекращающийся процесс обучения. Этой ночью так и вовсе удалось поспать только три часа, потом раннее заседание в Сенате. Обычно он приходил попозже, но в этот раз пришлось поступить иначе. Поездка планировалась уже давно, а тут еще и получены сообщения. Словом, его с нетерпением ждали в Саглина. Оно, конечно, если исходить из одного только желания отдохнуть от тяжких дел, то тут лучше всего подошла бы река. Но опять же, выигрывая в одном, неизменно проигрываешь в другом. За удобство пришлось бы заплатить скоростью. Речное судно до Саглина добиралось бы куда дольше, а время терять не хотелось. Вот и оставался выбор между поездкой верхом и в карете. Василий, заметив, что государь начал маститься для отдыха, подсунул небольшую подушку. — Ага, так куда удобнее. Петр благодарно кивнул из щеку. Тот зарделся, довольной похвалой. Казалось бы, не в первый раз уж предугадывает, что и как сделать, но каждый раз безмерно рад, когда попадает в яблочко. Крепко уснуть не удалось. Дорога, хотя и не изобилует неровностями, что характерно для летней сухой поры, но иногда карету вполне чувствительно потряхивает. Вот и находишься скорее в какой-то полудреме. Мысли текут вяло, необременительно, а поэтому все же получается отдохнуть. На дворе июнь 1732 года. Минуло аж два с половиной года после его чудесного исцеления. Время это выдалось напряженным и трудным, а как вспомнишь о планах, которых громадьё, понимаешь, что покой может только сниться. Все же для правителя, решившего обязательно добиться каких-либо высот и сделать жизнь подданных лучше, власть эта всего лишь тягла. А Петр хотел оставить после себя яркий след, куда более яркий, чем это вышло у деда. Хм, трудно превзойти Петра Великого, ой, как трудно. Но как же хочется! А еще была его клятва, данная только перед Господом. Больше никогда не забывать о том, что его заботам поручен русский народ. И он не забудет, до последнего вздоха не забудет. Петру удалось таки вывернуться из, казалось бы, безвыходной ситуации с пустой казной и накопившейся задолженностью. Нет, с долгами пожалованию до конца расплатиться не удалось, но по меньшей мере за этот год долгов не имеется. Если так пойдет и дальше, есть надежда в скором времени закрыть вопрос и с долгами по прошлым годам. Полоса удач началась с Ушакова и его КГБ. Смотрящие великолепно справились со своей задачей. Признаться, он и не ожидал подобного эффекта. Даже если канцелярию распустить уже сейчас, она успела принести явную пользу. Вопреки опасениям Петра, Ушаков прекрасно знал о сложившемся положении дел. Чиновники, не имеющие казенного содержания, акормящиеся с должностью или получающие явно нищенское жалование, не удостоились внимания канцелярии. Напротив, эти мелкие винтики были использованы смотрящими для получения исчерпывающей информации. Правда, в связи с этим выделенных для работ средств смотрящим не хватило, смотрящие по научению Ушакова, предпочли платить за достоверную информацию, скрывая при этом источники. Впрочем, главное знать, где копать, и доверить это не просто грамотным специалистам, но еще и непродажным. Где и как подбирал свои кадры Ушаков, Петр не интересовался, но результат был налицо. Во всех, без исключения губерниях, были выявлены злоупотребления, казнократство и мздоимство. Разбирательства и слушания проводились весьма бодро. Сил особой роты было явно недостаточно, а потому были задействованы даже войска, в обязанности которых входила только силовая поддержка операции, проводившейся на протяжении нескольких месяцев. Последнее было связано скорее с необъятными просторами империи, чем с волокитой. В результате судебных решений и прям-таки жажды провинившихся откупиться, коль скоро такая возможность имелась, к весне казна пополнилась миллионом рублей. Разумеется, это не было пределом. Разбирательства продолжались даже и сейчас. И потом реши Петр строго следовать букве собственного же указа, и суммы в значительной степени выросли бы. Но, как всегда, каждая отдельная ситуация требует отдельного же подхода и разбирательства. Как ни странно, имелись и смягчающие обстоятельства. При всем скором расследовании Петр все же настаивал на всестороннем разборе дел. Случалось и такое, что даже при мздоимстве провинившиеся попросту не имели средств для оплаты предполагаемого штрафа, и помочь им было некому. Выдавить их до капли, пустить померу, отправить на каторгу. При педантичном подходе к делу можно и так. Но было одно немаловажное «но». У Петра попросту не хватало людей на должности довольно громоздкого госаппарата. Уменьшить количество служб и штаты? Можно. Вот только дальнейшие реформы предполагали только рост этого самого аппарата, а людей не хватало уже сейчас. Поэтому императору раз за разом приходилось проявлять снисхождение. Но, как показала дальнейшая практика, даже при подобном подходе положительный эффект, несомненно, был. Наличие невидимых и никому неизвестных смотрящих, имевшихся в каждой губернии, а по слухам так и по несколько человек, подействовало на чиновников отрезвляюще. Искоренить за разум с не получилось, да и невозможно это. Зато удалось в значительной мере снизить вал. Конечно, можно было предположить, что смотрящие начали злоупотреблять своим положением, и один подобный факт уже выявлен. Однако при том подходе к своим офицерам, что было у Ушакова, сомнительно, чтобы это приняло повальный характер. Не было никакой публичной казни в широком понимании этого слова. Но была таковая в присутствии всех офицеров канцелярии, которых собирали в течение чуть не двух месяцев. Исключение составили только резиденты, находящиеся за границей. Колесование — весьма впечатляющее и удручающее зрелище. А вот выявленный самозванец, назвавшийся смотрящим и вымогавший деньги в новгородской губернии, был казнен всенародно. Мало того, во все концы была разослана весть о данном происшествии. Вместе с ней был разосланный указ, согласно которому должностное лицо, указавшее на занимавшегося вымогательством смотрящего, освобождалось от ответственности, и дело в отношении него могло ограничиться только восполнением причиненного ущерба. В случае укрывательства подобных фактов смертная казнь, невзирая на чины и заслуги. Вторым источником внезапных доходов и куда более значимым явился Сенат. Как видно, его члены правильно истолковали происходящее в губерниях, и пока до них не добрался Ушаков, решили провести собственное расследование. Оно касалось расхищения средств, реквизированных у светлейшего князя Меньшикова. Как-никак девять слишком миллионов рублей. Кстати, напрасное опасение. Предполагая, что в злоупотреблениях принимало участие чуть ли не все правительство поголовно, Петр предпочел забыть об этих деньгах. Но Сенат решил иначе. Правда, среди расхитителей оказались только те, кто попал в опалу в связи с известными событиями, но и это принесло в казну 2 миллиона. Дабы не нагнетать обстановку, сенатам было принято решение о наложении на родовитых дворян только двукратного штрафа. Год назад, когда деньги уже практически в полном объеме поступили в казну, Петр даже растерялся, не зная, что делать со свалившимся богатством. Пока был гол, как сокол, планов было просто громадье, а как средства появились, так и сомлел. Более 3 миллионов сверхбюджета, шутка ли? Соблазн начать затыкать дыры в бюджете был велик. Настолько велик, что Пётр попросту убежал от всех дел, спрятавшись в Петергофе. Ему нужно было отвлечься от дел и спокойно обдумать сложившееся положение. Решить – Куда и в каких количествах направить излишки, чтобы получить максимальную пользу? Деньги, они ведь что вода, утекут сквозь пальцы, и сам не заметишь, как это произошло. Время, проведенное в тиши, прошло не впустую, ему удалось выработать некий пошаговый план. Во всяком случае, он считал именно так. В основе его решения лежало то, что деньги необходимо вкладывать в предприятия, способные приносить прибыль. На сегодняшний день половина поступлений в казну составляла подушная подать. Такое положение дел было просто неприемлемым. Он уже собирался предпринять в этом направлении некие шаги еще до появления средств. Так что же изменилось? Но по сути, ничего. Главное не разбрасываться и не хвататься за все и сразу, а сосредоточиться на нескольких направлениях. Выбрать те пути, которые начнут приносить реальную прибыль, если не сразу, то в ближайшее будущее. В этой связи в первую очередь получили финансирование уже готовые разработки Нартова и Батищева. Первый решил вопрос с повышением производительности ткацких станков. Нет, он все еще был далек от создания ткацкого станка, что не мудрено, при том противодействии, с которым он столкнулся в Академии. Хорошо, хоть жив остался. Однако он сумел сделать в этом направлении весьма существенный шаг. Его челнок-самолет уже сейчас приносил прибыль. Благодаря незначительной переделке станков этим челноком позволило увеличить производительность соконных мануфактур в полтора раза. Менее трудоемкое изготовление парусины увеличилось вдвое. Раньше продукция ткацких мануфактур в своей основе уходила на внутренний рынок, но вот уже год, как львиная доля продавалась за границу, явившись дополнительным источником дохода казны. Столь же значительно отличился и Батищев. Получив финансирование и полную свободу действий, он сумел в кратчайшие сроки запустить канатный завод. Сократить сроки строительства в немалой степени удалось благодаря предложению Петра. Сегодня строительство заводов привязывалось к рекам. Именно вода являлась основной движущей силой для станков-мануфактур. Соответственно, немало сил и средств уходило на возведение плотин. Петр предложил использовать паровые машины англичанина Ньюкомена. Имевшаяся в Кронштадте зарекомендовала себя выше всяческих похвал. Она применялась для сушения дока. Пароатмосферная машина, которая использовалась для откачки воды в шахтах и получила широкое распространение в XVIII веке. Суть использования машины сводилась к тому, чтобы коромысло приводило в действие не водяной насос, а большое маховое колесо. В этом случае необходимость привязки к рекам попросту отсутствовала. Заводы можно было ставить не там, где было возможным, а там, где было удобно. Кстати, Ньюкомен, патентуя свое изобретение, указывал на возможность привода станков и иных механизмов. Однако у промышленников машина осталась невостребованной ввиду большого расхода топлива. Иное дело, что она отлично подходила для угольных шахт, где топливо было гораздо дешевле. Но даже при дороговизне топлива выгода данного производства была очевидной. Батищев не просто выполнил поставленную перед ним задачу, но и добился увеличения производства в 10 раз превышающего мануфактуры с тем же количеством людей. Тем более, что и проблема с относительно дешевым топливом вскоре тоже должна была разрешиться. Год назад Петр объявил о премии тому, кто обнаружит залежи угля в Новгородской или Ингерманландской губерниях. И результат не заставил себя долго ждать. Крепостной Казмин Иван Платонович обнаружил залежи угля в Алдайских горах. Мало того, получив награду, предприимчивый мужик решил сам же и начать разработку месторождения и организовать поставку в столицу. Петр отнесся к этому с пониманием и даже приписал к будущему руднику довольно большое село с государственными крестьянами. Кроме этого, Казмину было дозволено получить кредит в государственном банке. На свою тысячу он еще долго раскачивался бы, а поставку топлива нужно было организовывать в кратчайшие сроки. Очень уж пришлась по нраву Петру идея строительства предприятия без привязки к рекам. Делая задел на будущее, Петр решил предоставить Нартову все условия для спокойной работы. Но теперь Андрей Константинович должен был не просто трудиться, имея все необходимое, а еще и озаботиться будущим прикладной науки. С этой целью на месте деревеньки Саглина был построен маленький городок, где было предусмотрено все для комфортного проживания. Было построено просторное здание института с лабораториями, оборудованными по последнему слову научной мысли с обширной библиотекой. Имелись прекрасно оснащенные мастерские. Научный состав из выпускников академии, рабочих и мастеровых подбирал лично нартов. Петр счел, что ему в этот процесс лучше не вмешиваться. Единственное, только уточнил будущему ректору, что вопросы, которые предстоит разрешать институту, будут самыми разносторонними, от баллистики до химии. Отсюда нужно подходить и к комплектованию коллектива исследовательского института. В настоящий момент в всагленно трудились 50 молодых ученых. Они еще не имели ученых степеней, Да и учеными-то не могли называться, но Петр верил, что именно эти, по сути, еще молодые люди, не старше 30 лет, ковали будущую мощь России. Сила государства ни в штыках и не в пушках. Всего этого на Руси было всегда с избытком. Настоящая сила в знаниях. А вот с этим-то как раз обстояло не очень. Петр Великий начал менять состояние этих дел, заставляя подданных учиться буквально из-под палки. Его внук решил продолжить это дело. Только на эти три направления ушел миллион рублей без остатка. Конечно, нельзя сказать, что не потребуется дальнейшего финансирования, но эти траты не шли ни в какое сравнение с уже понесенными единовременно. Одно только строительство Саглина в течение всего лишь года и оснащение всем потребным института съело львиную долю этого миллиона. Следующие траты были связаны с флотом. Его положение было просто плачевным. За время царствования Петра не было заложено ни одного корабля. На верфях только достраивались заложенные еще при Деде и при Екатерине. Из всего флота меньше трети кораблей оставались боеспособными, еще какая-то часть их считалась таковыми весьма условно. Они могли использоваться только в тихую погоду и на небольшом удалении от берега. Остальные представляли собой наполовину сгнивших лам. Общая задолженность флоту на содержание и жалование составляла полтора миллиона. Конечно, можно было на примере той же Австрии отказаться от столь дорогой игрушки, как боевые корабли, но Сенат решил иначе. Впрочем, Петр тоже поддержал это решение. Довольно обширное побережье Балтийского моря, оказавшееся в руках России, и ее интересы, требовали иметь боеспособный флот, с которым бы считалась та же Швеция, ибо мир с ней оставался шатким. В связи с этим возобновилась строительная программа флота. Проводилась ревизия старых судов на предмет вводы и встрой. В настоящий момент в Кронштадте был заложен один линейный корабль, в Архангельске два фрегата, которые были куда дешевле линкора. При их строительстве было решено максимально использовать часть оснастки, пришедших в негодность судов. Все же она составляла до трети от общей стоимости кораблей. При таком подходе экономия доходила до 15%. Активно заготавливался лес. Петр не видел смысла строить корабли из сырого дерева, Срок службы таких судов в два раза меньше, а отсюда и явный убыток к казне. Разумеется, перспектива получалась отдаленной, но лучше уж так. Все способные к плаванию корабли стали регулярно выходить в море. Систематически проводились маневры с целью обучения личного состава и повышения боеспособности. Адмиралтейству предписывалось как можно дольше держать флот в море, чтобы нарабатывался опыт кораблевождения. Даже в отсутствие воинских учений было решено предпринимать частые морские походы. Кроме этого, на обеих верфях заложили сразу 10 торговых судов. Была составлена программа дальнейшего строительства. Петру пришлось не по нраву зависимость морской торговли от иностранцев. Российский торговый флот был слишком малочисленным. Купцы не стремились к заморской торговле, предпочитая совершать сделки на своем берегу, Даже запрет на торговые операции иностранными капитанами не мог этому помешать. Представители торгового сословия находили различные лазейки, вплоть до фиктивных договоров о фрахте, в результате чего морская торговля опять фактически оказывалась в руках иноземцев. Постройкой торговых кораблей Петр хотел убить сразу трех зайцев. Во-первых, это несомненная прибыль для казны при ведении внешней торговли. Во-вторых, экипажи кораблей, пришедших в негодность, получали возможность практики кораблевождения, а также отрабатывали свое жалование содержание. И, наконец, в-третьих, в случае начала военных действий эти суда в кратчайшее время могли быть перевооружены и войти в состав флота как фрегаты. Именно с учетом этого они и проектировались. Значительно увеличилось финансирование Академии наук. Как результат, Это учреждение едва ли не пережило новое рождение. В ее стенах появились еще несколько видных ученых современности, как, например, шотландский математик Джеймс Стирлинг, ученик Ньютона. Примечание. Джеймс Стирлинг, отец знаменитого изобретателя двигателя внешнего сгорания Роберта Стирлинга. Около 400 тысяч было выделено на организацию северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. Планировалось изучить не только северное побережье и постараться найти проход к дальневосточным землям через студенный океан, но и изучить север в целом. Было поставлено целью и обнаружение побережья Америки. Кроме всего этого, заработали алтайские заводы. Поток золота и серебра еще не был рекой, но уж полноводным ручьем точно. Там же действовало два демидовских и четыре казенных завода. Чистый доход от добычи драгоценных металлов превысил 200 тысяч, и это было только начало. Производственные мощности продолжали наращиваться. Уже в следующем году доходы должны были превысить полмиллиона рублей. Этому будут способствовать и частные заводы по добыче серебра, которые были заложены весной этого года. Два из них принадлежали Демидову, работающему с напряжением всех сил, и еще шесть другим горнозаводчикам. Три из них будут построены в Забайкалье. Средства, поступающие из казенных заводов, Петр решил сосредоточить в своих руках. Они должны были тратиться только по его усмотрению и никоим образом не рассматривались как статья бюджета. У него уже имелся кое-какой опыт, подсказывающий, что наличие свободных средств является хорошим подспорьем в осуществлении задуманного. А планов у него было громадье. Что-то ему подсказывало, что этот самый наукоград Саглина будет съедать весьма весомые суммы. Во всяком случае, уже в этом году заявленные траты составляли 100 тысяч рублей. А ведь институт работает едва ли год, и на скорую отдачу от его деятельности рассчитывать не приходится». Бросить взгляд влево, под ноги, сделать стремительный шаг, не забыв переступить замеченную палку-ветку. Взгляд влево, под ноги, шаг, взгляд вправо. Краем глаза угадывается какое-то движение. Тревоги не вызывает, но все же бросить взгляд и туда. Белка, скользнув по стволу, замерла на мгновение, всматриваясь в человека, а потом стрелой взметнулась вверх по стволу. Опасности никакой, поэтому очередной шаг. И все это на большой скорости, чуть не бегом. Попробуй подобное делать осознанно, и свихнешься уже через 5 минут. Начнешь видеть то, чего нет и в помине, ошибаться, не замечать ни то, что ветку, но даже дерево. Алексей же отмечает это неосознанно. Он уже давно миновал тот порог, когда ты не стараешься быть бесшумным и незаметным, а просто идешь по лесу. Даже прогуливаясь с девицей, он неосознанно будет идти тихо, как матерый котяра, подкрадывающийся к зазевавшейся печуге. Такие навыки вколачиваются в голову только длительными тренировками и никак иначе. Савин в свое время был вынужден обзавестись подобными умениями. Имение у них было небольшим, с малой деревенькой, всего-то в 10 ревизских душ. Поэтому и жили небогато. Охота для молодого барина была не развлечением, а необходимостью. Нередко он находился в казенных лесах, за что можно было и поплатиться. Но и выхода никакого не было. Они владели небольшим клином, поросшим лесом, но избытком дичи тот клин не валовал. Вот и приходилось рисковать. Случалось и везло. Ценного зверя уже давно повыбили, но соболь все еще встречался в их лесах. Опять же, лисица, волк, медведь. Их шкуры также можно было продать, что являлось подспорьем для семейной казны. Мясо же шло в закрома или прямиком на стол. Батюшка по ту был на службе, служил поручиком в пехотном полку. Да только деньги от него были редкостью. Нет, он не проматывал свое денежное довольствие. Просто задержка в выплатах порой бывала слишком уж значительной. Хозяйство брошено на жену, крестьяне без крепкой руки совсем от рук отбились, и службу не бросишь. Редкие же наезды в отпуск разуметь крепостных не могли. Вот через эту охоту Алексей и попал на службу Кушакову. В ту пору в верстах в ста от их имения случился крестьянский бунт. С ним разобрались довольно споро. Кого сразу не изловили, подались в бега, хотели пробираться на дон. Вот и накрыли их в лесу, а заодно и молодого барина, бывшего тут ни при чем. На месте особо разбираться не стали. Сграбастали до кучи с крестьянами. Потом был подвал тайной канцелярии. Ушаков, который лично вел допрос молодого дворянина, задержанного вместе с бунтовщиками. Парню тогда было уже 18, Пришла пора поступать на государеву службу. Вот и попал служить экспедитором тайной канцелярии. Потом много чего было и отличия, и провалы. Случилась и жизнь государю спасти. Казалось бы, удача. Солдату, что государь от медведя прикрыл, и дворянство потомственное, и деревеньку куда больше, чем у иных, и денежный оклад. Савину же за труды ратные только и того, что 100 рублей премии. Ушаков еще и попенял, мол, премия та на будущее и никак иначе. Гвардеец, суди тому, подолгу положено грудью государя от опасности защищать. А им при их делах этого мало. Нужно еще и Татя живым изловить, дабы было с кого спросить. Он же, негодник этакий, приволок два трупа, с которых уж ничего не спросишь. Тоже умник нашелся. Да те мертвяки перед тем шестерых в ножи взяли. Ну как их можно было живыми вязать? Ладно, чего уж облом. Нынче у него, считай, карьерный рост. Сержант особые роты КГБ по табеле о рангах вровень с гвардейским сержантом стоит, и жалование соответствующее. Хотя по его потребностям скромное жалование только на себя грешного и хватает. Хорошо, хоть батюшка домой вернулся, навел порядок железной рукой, да культей деревянной, кое неродивому, нерадивому бывает так наподдаст, что тот трижды пожалеет о том, что барину ногу оторвала, а не руку. Но матушка довольна, что муж вернулся. Хоть и без ноги, но зато живой. Вот и нужда из дома ушла. Богатство она, конечно, не подвалила, но с прежними временами не сравнить. Опять же братишку и сестренку на свет народили. Что это? Никак по дороге кто-то скачет. Алексей присел за деревом. В новой форме, которую, поговаривают, измыслил сам государь, его есть десятка шагов не разглядеть. Это, конечно, если тот, кто прячется, не рохля какой. Алексей таковым не являлся. Прислушался. Точно, скачут. И много. Приложил руку к рту и трижды крикнул сойкой. Это сигнал отделению, чтобы замерли до поры и ждали дальнейших указаний. А то случится, что проезжие задержатся, парни дальше уйдут и образуется разрыв в боевом порядке. А это дело недопустимое. Сейчас-то время мирное, вот только к особой роте это никак не относится. Как только государь затеял строительство этого самого Саглина, так все и началось. В городке еще только земляные работы шли, как Ушаков начал собирать вторую особую роту. Алексей поначалу к этому отнесся с легкостью. Уж кого-кого, а его в солдаты не завреют. Он канцелярий куда полезнее в иных местах. Ага. Хвалился гусь, да в суп попал. Оказывается, ему-то как раз в эту самую роту прямая дорога и все его недюжинные способности к охоте и стрельбе. Ушаков еще и пошутил, мол, не можешь совладать со шпионами, будешь служить охранником у умников. Умниками он нынешних обитателей городка прозывал. Странный этот Саглина. Нет, с виду ничего особенного. На центральной площади большое трехэтажное здание института с большими стрельчатыми окнами. Там же небольшая церковь. Две улицы и четыре переулка – в центре пара десятков двухэтажных домов, в которых проживают умники и офицеры. Еще десятка четыре одноэтажных. Там обретаются уже мастера и работники со своими семьями. Все дома выстроены как по линейке, построены по единому петербургскому стандарту. Все улицы мощеные, грязи и в самую грязную пору не сыщешь. Словом, в лесной глуши появилась адакая миниатюра Санкт-Петербурга. Вернее, даже что-то получше. Все же даже в столице не доведено все до ума, а тут даже фонтан на площади соорудили. А вот народу проживает здесь всего-то 582 человека, и это вместе с детишками и особой ротой, которая и охраняет городок. И как охраняет? Окружающий лес по периметру буквально усеян различными смертельными ловушками. Безопасный путь лежит только по дороге, отходящей от основного тракта и оканчивающейся в городе. По окрестностям, как внутри, так и снаружи периметра, постоянно передвигаются патрули, в основном из бывших охотников. На въезде крепкая застава, на вооружении роты имеются даже четыре полевые пушки, обслуживаемые опытными пушкарями. А еще каждые два дня отделение пластунов — название это с легкой руки государя, он тут еще затейник — отправляется в патрулирование вдоль тракта до самого Санкт-Петербурга. За день бросок до столицы, отметка в канцелярии и на следующий день обратно. Маршрут только вдоль тракта по лесам. Это чтобы никто ничего этого не умыслил. Кто? Да мало ли кто. Хоть тати, хотя окрестности и почистили, хоть шпионы иноземные. Алексей точно знает, что Ушаков предлагал императору не устраивать из всего этого секретов. С одной стороны, траты лишние на ту же роту, с другой ему лишняя головная боль. Ну и самое главное, как не бережешься, живешь открыто, так и дела никому до тебя нет. А как стал запираться на большой замок, так у всех глаза на твоем доме будут. Еще и желающие пошаровать найдутся». Савин был согласен с Андреем Ивановичем, а вот государь не согласился. «Беречь, как зеницу ока, охранять и днем и ночью, чтобы мышь не проскочила, воробей не пролетел!» Интересно, чего он такого насчитался, что эдакое учудил? Тут же все, кому не лень, начнут слетаться, как мухи на мед. И иностранные шпионы, и масоны, даже иезуиты сунут свой нос. Хм, последние, может, даже раньше всех, потому как до тайн разные большие охотники. Ладно бы Петр Алексеевич последовал совету Ушакова и держал всех этих умников Саглина безвылазно Так нет же! Вишь ли они не арестанты в лесу безвылазно сидеть? Опять же им общение с товарищами, что в академии, и с самими академиками на пользу будет. Вот только если кто до них доберется, мало места будет и Ушакову, и особой роти. хуже всех, пожалуй, именно им и придется. Кстати, есть в Саглиной лавка, в которой полки от самого разного товара ломятся. Хоть иноземного, хоть российского. Если чего нет, можно сделать заказ, купец расстарается и все потребное добудет. Ага, как же, купец. Нет, он вполне даже торговец из мелких. Вот только далеко не случайный. Проживает постоянно с семейством в Саглина, а вот определил его туда на жительство, чуть ли не лично, Ушаков. Впрочем, грех мужику жаловаться. Раньше он едва не с хлеба на воду перебивался, а здесь даже плечи расправил. Ну, нельзя болтать о том, что его лавка и где он проживает, так и что с того? Подумаешь, Эканевидель, главное, что семья достаток имеет. Опять же старшенький, тот вроде к наукам потянулся. Учеба и чуть не бредит. Учителя в школе нахвалиться не могут. А ведь они не просто погулять вышли, из этого самого института и будут. «Глядишь, сложится все и в господа выйдет. Нынче времечко такое, не то что у дедов, все может статься». К чему это он про купца вспомнил? Так вон он, сердечный, со старшим синишкой из-за поворота появился. Съехал на обочину и встал. Не иначе, как пропускает тот отряд, который услышал Алексей. «Ага, так и есть. Сначала появились всадники, потом карета». Простая, легкая, без гербов и работы самой обычной. Следом еще всадники. Ну, государь, ну, потешник. Коли хочешь остаться неузнанным, нечего разъезжать по дорогам под охраной плутонга гвардейцев. Кто же еще может себе подобное позволить? Не иначе, как в гости к Нартову покатил. Уж полпути миновал. Ну, до да счастливого пути. А это чего? Пока прокатит со своей повозкой, груженной доверху, может отойти чуть вглубь и обойти? Нельзя. В приказе четко сказано двигаться лесом, захватывая не менее полутора сотен шагов от дороги, прочесывая местность частой гребенкой. А главное не попадаться никому на глаза. Ах, ладно, заверет на десяток шагов внутрь от дороги. Навыков вполне достанет, чтобы остаться незамеченным, а то, чем дальше, тем народ чаще станет попадаться. Патрулям-то срок не определен, главное до полуночи поспеть отметиться, но и такое тоже не дело. На завтра с рассветом обратный путь предстоит, а значит, отдохнуть совсем не помешает. Условный крик сойки послышался примерно через полчаса. Сигналов этих несколько и на каждый случай особый. Этот, раздавшийся с противоположной стороны, был тревожным. Потом послышался крик, призывающий командира. Савин тяжко вздохнул и побежал на звук. Что-то ему подсказывало, что со спокойным патрулированием покончено. Уж сколько раз проходили этим маршрутом. Всегда все было нормально. Их Плутонг вообще только на вот это патрулирование и привлекался. Двое суток в походе четверо всаглено. Сутки отдыха, двое с половиной на различные занятия. Ну да, учили их, и учили крепко, причем не только воинским премудростям, но в немалой степени языкам и обхождению для разных народов свойственных. Потом половину дня и ночи на подготовку к выходу и отдых. Выход. Всегда все шло по раз заведенному порядку. Чья на то было затея, он не знал. Может, ушаков чудит, а может, и государь. Он вообще странностями отличается. Случалось Алексею пару раз слышать разговоры умников. Получается, что некоторые затеи, которыми они занимались, нередко исходили от императора. Порой он, рассмотрев что-то хорошо забытое, возвращал умников к истокам, а порой и вовсе выдавал невообразимое. Это-то бог с ним, но к чему бывалых бойцов, равных которым и в гвардии не сыщешь, ненужными знаниями пичкать? Ну вот к чему, скажете, целую треть роты изводить персидским, турецким, татарским языками? Толмачи понадобились. Ну так народа на Руси хватает. Учите тех, у кого склонность к тому есть. Они же все больше вои. К тому же сам Алексей знает английский, немецкий и шведский. Им его еще с детства обучали, выполняя указ государя о получении дворянскими детьми надлежащего образования. Кстати, на учителей чуть не половина доходов не уходила. «Что тут у тебя, Вяткин?» «Да вот, сержант, наши лежат», с сокрушенным видом доложил солдат средних лет. «Вообще-то за подобное обращение наказание можно схлопотать. Опять же, сержант-то он сержант, но в их роте, как и в гвардии, они только из дворян. Понимать нужно». «Но у Алексея подобное не принято. Если при посторонних или там в Саглина, то дело иное. А вот в боевом выходе все по-простому. Некогда разводить политесы. И потом настроишь людей, что они слово лишнее сказать боятся, это может стоить и жизни. Поэтому в походе каждый мог высказать свою мысль. Решение примет командир, но выслушает обязательно. Что с того, что его отделения в бою пока не было? Это ни о чем не говорит. Не были нынешним составом, а так все имеют боевое крещение. Уверен, подходя к лежащим в повалку трупам, поинтересовался Савин. Андрей и Василий из Третьего Плутонга, вздохнув, подтвердил Вяткин. Точно они. Трупы обряжены в гражданское платье, но здесь все нормально. Это было еще одно новшество государя. Хотя саглинские умники и могли покидать город, делали они это только в сопровождении охраны. Дабы не привлекать к себе излишнего внимания, солдаты из особой роты обряжались в гражданское платье и изображали из себя слуг. Оружные — не без того, но по нынешним реалиям это нормально. Мало ли кого по дорогам носит. Они выехали примерно неделю назад. Жена Виктора Сергеевича Силина, одного из умников, с пару месяцев назад разродилась крепеньким мальчуганом. Как только ребенок окреп, молодые супруги решили проведать родителей и показать внука. Нормальное, в общем-то, желание. А оно, вон как вышло, угодили в западню. «Интересно, кто тут постарался? Тати? Или кто иной?» Трупы отнесли от дороги на две сотни шагов. Если бы не их патруль, то в скорости растащило бы зверье по косточкам и поминай, как звали. «А, Кости! Да мало ли их по лесам валяется!» «Кстати, трупы обнаружили случайно. Так они были уже вне пределов патрулируемого пространства». Просто шедьший краньем и ведьший в поводу лошадей заметил валяющийся кисет, довольно предметный. Он его видел у Андрейки. Смотрелся повнимательнее, рассмотрел следы и вскоре нашел и тела. Итак, что имеется? Патруль по этому маршруту прошелся вчера, примерно в это же время. Парни возвращались в Саглина. Могли они просмотреть? Вполне. В особой роте спрос строгий, но тела-то лежат вне пределов патрулирования. Однако трупам около суток. Получается, на них напали уже после того, как прошел патруль. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Выходит, нападающие знают о системе патрулирования. Такое возможно. Но ведь как ни старайся, а ежедневные прогулки по одному и тому же маршруту оставляют следы. Это просто неизбежно. Разумеется, если этим заинтересоваться особо. А может, совпадение? Может. Да только о том после нужно думать. Сейчас же главное разобраться, как оно и что, да принять верное решение. Впрочем, оно на поверхности. Оставить как есть нельзя. Придется сходить с маршрута и заниматься расследованием, а еще отправить в канцелярию гонца. Но сначала нужно здесь все должным образом осмотреть, Благо в отделении бывалых охотников больше половины. Еще через полчаса картина происшедшего стала более или менее ясна. Нападавших было четверо. Никакого боя не было и в помине, и это только насторожило Алексея. Если судить по следам, то карету остановили упавший поперек лисиной. Потом в одном мгновении убили охранников и захватили пассажиров. Разумеется, подобное могут сделать и разбойники, вот только они не станут относить тела убитых так далеко. Зачем? Прибрали с глаз долой, ладно. Опять же, разбойники выпрягут лошадей и уведут, потому как товар достаточно дорогой. Лошадки, конечно, не чистых кровей, но вполне пристойные. Иных в карету не вприжешь. Каждые рублей по 30 сбыть можно. Здесь же уехали прямо в карете. Нет, на подобную наглость никакие разбойники не способны. И это настораживало особо. «Значит так, парни, по всему выходит, что татьи будут уходить в Швецию. Я, Тропов и Семин, скачем в канцелярию, там доложим обо всем. Лукин, Фомин, вы в Санглина. Доложите капитану. Сдается, мне тут не разбойнички покуражились, а птицы иного полета. Лучше бы наши держали ушки на макушке. Остальные идут рысью вслед за нами». Вот видите приметный след подковы? Его и высматривайте. Повнимательнее. Дорога наезженная, след могли затоптать. Да по сторонам посматривайте. Вдруг где съедут? Особо осматривайте все перекрестки. Случись, съедут с дороги или иное что, действуйте по обстановке. И помните, парни, не найдем сильно не сносить нам головы. Вот именно на такой случай они и вели с собой лошадей, держа коноводов подальше от дороги. Там и проходы уже были прорублены в местах, забитых буреломом. Морока с этими животными. Каждый раз недовольно бурчали, мол, к чему все это, коли все одно, всю дорогу пешком. Разве только по самой столице в и садились. Но там уж оставалось всего-то ничего. А вот сейчас возмущений не слышно. Все только сосредоточенно поправляют подпруги да проверяют копыта. Времени терять не хочется, но и слишком уж торопиться в этом деле тоже нельзя. Наконец, все готовы, и Савин подал сигнал. Карета ненадолго остановилась у заставы. Солдаты с проверили экипаж, невзирая на то, что прибыл сам император. Далее она проследовала уже без эскорта, который разместили в отдельно стоящем доме. Петр не считал нужным брать с собой больше взвода гвардейцев, да и карета его ничем не выделялась, не имея ни герба, ни иных каких-либо украшений. Саглина по праву считалась самым безопасным местом в империи, а потому в дополнительной охране попросту не было необходимости. Лошади бодро цокали копытами по мостовой, карета с императором в гордом одиночестве выехала на центральную площадь, где собственно и располагалось здание института. Петр бодро соскочил на брусчатку и потянулся, распрямляя затекшие члены. Потом сделал пару шагов в сторону и подал сигнал кучеру. Тот направил экипаж к одному из домов, который был специально предназначен для вот таких наездов императора. Правда, Петр пока останавливался здесь только раз. Там слуги под присмотром Василия разберут немногочисленные вещи и приготовят все для недолгого проживания царствующей особы. После этого экипаж отправится прямиком к тому самому дому, где останавливалась остальная охрана. Петр предпочитал пешие прогулки даже по столице, чего ж говорить о Саглина. Компактный городок, выстроенный квадратом с параллельными улицами и перпендикулярными переулками, где все рядом. Чтобы пройти от одной окраины до другой, вполне хватит и пяти минут. Петр недовольно покосился на замерзшего рядом сержанта Мальцова. «Бесполезно. Как ни толдыч ему о полной безопасности на территории городка он и ухом не ведет. Ну, может, только ободнет угрюмым взглядом. Хм, императора в том числе. Михаил исполнял не только свой долг верноподданного, но и иной. Он никогда не забывал о том, что в свое время они спасли друг другу жизнь». Чувствует ли себя обязанным император, после того, как щедро одарил своего спасителя, Михаилу было неведомо. Но он знал точно, что своей жизнью обязан вот этому юноше, а долги он привык возвращать с лихвой. Любые долги. Парадная дверь института распахнулась, и из нее появилась фигура ректора. Высокий, крепкий мужчина широким шагом, переступая через две ступени, быстро спустился на мостовую и, сияя как новенький пятак, отвесил церемонный поклон. — Государь, позволь выразить свою радость по случаю твоего прибытия в Саглино. — Чего ж, Андрей Константинович, выражай, — засияв открытой улыбкой, ответил Петр. — Андрей Константинович, как никто другой, подходил для должности ректора нового института. Да, он не имел ученых степеней, не обладал большой известностью, но он был новатором, человеком, способным рассмотреть доброе зерно там, где зашоренные ученые не видели ровным счетом ничего. А еще Нартов являлся практиком, предпочитающим свои знания перекладывать в конкретные идеи. Именно такой здесь и был нужен». «Я вижу, со строительством полностью покончено», продолжил Петр, осмотревшись и вдруг с удивлением обнаружив посреди площади фонтан с бьющими тугими струями. «Слабость», — картинно вздохнув, поспешил ответить на невысказанный вопрос Нартов. «Наши женщины во главе с моей супругой одолели просьбами облагородить центральную площадь и парк фонтанами, а также беседками. Я не смог устоять перед их напором. Опять же, дети». И откуда вода поступает? Тут вроде бы нет ни одной возвышенности, местность практически ровная, а, судя по строям, давление приличное. Поставили водонапорную бадью в районе мастерских, оттуда и напор. А в башню как качать? И неужели ведрами? Или корабельную помпу пристроили? Ее улучшенный аналог, государь. Беркутов разработал. Получилось отлично. Сила от привода берет самую малость, зато воду подает на изрядную высоту. Мы в мастерских с помощью медных труб еще и водопровод сделали. Установили несколько кранов, чтобы было удобнее обмыться после работы или просто ополоснуться в жару. Ты не подумай, государь. Мы это все за свой счет сделали, для своего удобства. Ну и чтобы порадовать жены детишек. Представь, Смеду, Андрей Константинович, я все оплачу. А коли помпа и впрямь так хороша, так еще Беркутову из-за новаторства приплачу. И когда только успели! — восхитился Петр. — Ну что же, пошли, будешь хвастать достижениями, не зря же вызывал. — Государь, может, сначала отобедаешь, а после обеда как раз соберется большое собрание, как у нас по субботам заведено. Делимся, кто чего добился за неделю, у кого какие сложности. Нередко бывает, что помощь приходит от занятых на иных направлениях. — Хм, я вообще-то думал, что ты мне сам доложишь обо всем в краткой, так сказать, форме. Зная я, вашу ученую братью, уже через пять минут забудете, что перед вами император, и начнете спорить о своем, глядишь и вовсе о пустом. А я тут еще осмотреться хотел, обойти все хозяйство. Завтра нужно быть в столице, знакомец твой Яков Тимофеевич обещал удивить. Государь, извольно чистоту. Так только и дозволяю, Андрей Константинович. Мы здесь живем, ни в чем не зная нужды, можно сказать, на всем готовом. «Вон, даже нашу собственную задумку ты тут же на свой счет принял и решил возместить наши затраты». Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. 50 выпускников университета добровольно согласились принять такую затворническую жизнь. Кто-то уже успел кое-чего добиться, но, соблюдая интересы России, вынужден о том молчать, а не хвалиться достигнутым на весь свет. Они должны знать, что все это не зря. Людям нужно уделить внимание. Понимаю. Но мне будет куда более понятно, если каждая группа сопроводит меня по своим лабораториям, мастерским и опытным участкам, да покажет наглядно и обскажет. А в том гвалте, который, верю, поднимется, я что-то могу и упустить. Тогда просто посети собрание. Внимание окажи. А мы проведем все как обычно. Главное, твое присутствие. Присутствие недоучки. Государя, покачав головой, возразил Нартов. «Ладно, убедил». Как и предполагал Петр, чинно начавшееся собрание очень скоро превратилось в гвалт. Поначалу господа новоявленные ученые вели себя очень даже степенно. Но мягко отстаиваемое мнение постепенно отстаивалось уже более решительно, Вскоре собравшиеся в просторной аудитории среди рядами парт, расположенными амфитеатром, разделились на стихийные группы. Страсти так накалились, что император даже стал опасаться, что ученые мужи передерутся. А вот Нартов взирал на все это как-то уж очень спокойно, разве только с искренним сожалением поглядывал на Петра. Мол, не виноват я, они же по сути еще мальчишки. «Ага, мальчишки и есть». Самому младшему 24, старшему 30. Недоросли словом. Андрей Константинович, а ты уверен, что в подобном споре действительно может родиться истина? Взирая на эту бурю эмоций, поинтересовался сидящим за столом рядом с кафедрой Петра. Уж поверь моему опыту, Петр Алексеевич, поначалу-то я их в ежовых рукавицах держал, вздохнуть лишний раз боялись. Вот уж во что верилось с легкостью. Насколько выяснил Петр, Нартов отличался весьма жестким характером. Но потом понял, что подобный подход только душит инициативу. «Разумеется, я тебе доверяю. Просто сомнительно, что они вообще друг друга слышат. По-моему, только себя любимого». «Посмотри, государь». Нартов так, чтобы не привлекать внимания, указал пальцем влево от себя. Один из молодых людей отделился от группы спорщиков и, присев за парту, начал что-то быстро писать, сияя как начищенная медяшка. Наконец, закончив, он внимательно просмотрел написанное и, уверившись в своей правоте, вернулся к товарищам. Человек десять тут же прекратили спорить и уставились на представленную запись, налезая друг на друга и нещадно толкаясь. С минуту они изучали написанное. Потом кто-то начал усиленно почесывать затылки или носы, пожимать плечами, а кто-то с явным удовольствием похлопал по спине и плечам, поставившего точку в споре. Один же завладел бумагой и, усевшись, начал более детально ознакомиться с содержанием, как видно, стремясь найти закравшуюся ошибку. Ой, простите, ваша императорская. пролепетал, покраснев как рак от смущения, и чего уж там страха, парень лет 25. Ага. «Угу. А вот что говорил. Хорошо хоть пихнув, обратили внимание на то, что он вообще здесь присутствует. Это отличилась группа человек из шести, оккупировавших доску, нещадно черкая ее куском мела. Увлеклись малость. Вот молодой ученый споткнулся, да едва не опрокинул божьего помазника. «Ничего, — Ничего-ничего, занимайтесь, — положив руку на плечо по Нартову, произнес Петр. — Понять ректора можно. Одно дело, когда царит рабочая обстановка, пусть и кипят нешуточные страсти, и совсем другое, когда, позабыв обо всем, начинают себя вести бесцеремонно в непосредственной близости от государя. А тут еще и Михаил, дернувшийся от двери, что медведь, готовый порвать любого. Но этому хватило одного строгого взгляда, чтобы сделать те самые три шага в обратную сторону и опять подпереть дверной косяк. Андрей Константинович, а давай отойдем вон в тот угол. По-моему, мы там будем в безопасности. Государь. А вот это уж нет, Андрей Константинович. Ты же сам сказал, что душить инициативу нельзя. И потом, кто виноват, что я влез в процесс познания? Я так понимаю, здесь действуют свои законы и традиции, даже если они только начинают складываться. Всему есть предел, государь. Все же, последовав предложению Петра, пробурчал Нартов. Есть. Вот если они превратятся в пустозвонов, тогда он и настанет. Но пока ведь это не так. Ты же вызвал меня, чтобы похвастать своими достижениями. Может, пройдем в мой кабинет? Я, как ты и хотел, государь, вкратце поведаю о достигнутых успехах. Знаешь, судя по взглядам, которые кое-кто бросает на меня, складывается впечатление, что либо они хотят понять, насколько я не глуп, либо затеяли все это с одной единственной целью обратить на себя внимание так что мой уход тут же будет замечен, а тогда теряется смысл твоей идеи поддержать у них высокий дух моим присутствием». Хм. «Не смущайся, Андрей Константинович. Час я еще выдержу, если они не выдохнутся раньше». «Ой, не надейся, государь», — вздохнул ректор. «Как ни странно, но на этот раз Нартов оказался неправ». Как видно, удовлетворившись произведенным впечатлением или все же сообразив, что ведут себя несколько некрасиво, господа неименитые ученые вскоре все же успокоились. Петр воспользовался временной передышкой и перехватил инициативу. Говорил он недолго, но тем не менее успел высказать свое удовлетворение увиденным. Суть его выступления сводилась к тому, что вот эти молодые люди являются залогом процветания России – Всегда лестно осознать, что от тебя зависит ни много, ни мало страны. Тем более, если эти слова звучат не просто из уст императора, но от государя, столь любимого в народе. Все именно так. Чудесное исцеление, веру людей в справедливого царя, да еще не просто помазанника божьего, а его избранника, делали Петра весьма популярным в народе. Все искренне верили в то, что государь спит и видит, как бы осчастливить своих подданных. А главное, он уже давно это сделал бы, да подлое дворянское семя не дает ему осуществить прекрасные замыслы. Ну а как же иначе? Уже в первый год после своего исцеления он издал указ о трехдневной барщине. Ходили слухи о том, что он даже щедро одаривает крестьян землей, просто развернуться во всю ширь ему не дает знать. В стране время от времени случались бунты, и подавлялись они войсками безжалостно, однако ни разу не прозвучало хулы в адрес императора. В научной среде молодой император также пользовался уважением, а уж саглино и подавно. Щедрое финансирование, забота о бытии, поступление всех самых новейших трудов, разумеется, в первую очередь все шло сюда, в исследовательский институт, Однако люди не были заперты здесь и имели возможность общаться со своими коллегами в университете и академии, поэтому знали, что широкую поддержку приобрела наука в целом. Иноземные ученые, не нашедшие понимания на родине, всегда могли рассчитывать на гостеприимство российского императора. Ну и как саглиновцы должны были относиться к Петру после всего того, что он делал? Андрей Константинович, все так же уверен, что мне необходимо посещать ваши собрания?» Когда они, наконец, оказались в кабинете ректора, поинтересовался Петр. Вообще-то собрание еще не закончилось, но Петр предпочел удалиться, сильно подозревая, что его присутствие и спровоцировало столь бурную дискуссию. Вместе с ним ушел и Нартов, припоручив обязанности председательствующего своему заместителю. Прошу прощения за случившееся, Петр Алексеевич. Но я осмелюсь настаивать на твоем присутствии и в дальнейшем. Им просто необходимо зримое подтверждение того, что их дела оценены по достоинству. Ладно, пусть будет по-твоему. Ты не вздумай никого хулить. Не буду, Петр Алексеевич. Тогда хвастай, чего успели добиться. Ну, что опять не так-то? Видя, что Нартов замялся, Петр в возмущении даже откинулся на спинку кресла. Петр Алексеевич, а нельзя ли сделать так, чтобы те, кто добился успеха, сами тебе обо всем и доложили? Опять за свое? Или ты не в курсе, чего твои молодцы напридумывали? «А чего же в курсе? — насупил Санартов. Андрей Константинович, ну не могу я каждый раз терять время, чтобы лишний раз похвалить твоих подопечных. Ты меня неправильно понял, государь. «Конечно, доброе слово и кошке приятно, и это возымеет свое влияние на крепость духа и подстегнет усердие, но главная причина не в том. Порой у нас появляются некоторые вопросы, в решении которых ты мог бы оказать помощь». «Я?» — Петр от удивления даже задохнулся. «Ты ничего не путаешь, Андрей Константинович!» Как я могу помочь разрешить какой-либо вопрос, когда любой из них в науках превзошел меня во много раз? Петр едва сдержался, чтобы не сказать, что чем дальше, тем пропасть будет расти с еще большей быстротой. Молодой император решил сосредоточиться на делах государственных. Окончит уж как-нибудь университет и их хватит. Но как-то же у тебя все эти идеи появились и не думал сдаваться нартов. «Андрей Константинович, ты меня еще гением назови!» — Петр замахал на ректора руками. «Да я и сам не знаю, как они клятые появляются. То приснится что-то, то вдруг взгляну, и тут же мысль появляется». «Вот, видишь, тебе только подумалось о ткацкой махине, а сколько всего это притянуло за уши!» «Я когда еще винторезную махину измыслил, а применения ей так и не нашли?» Я слышал, будто как только махиностроительный завод заработает, ему уж и заказ готов. Мол, хочешь при каждой верфи токарные мастерские устроить? Да на оружейных заводах ввести такие же, да чтобы по единому стандарту». «Есть такое дело. Но тут моей заслуги никакой. Еще дед всю армию к единому стандарту привел. Я просто делаю, как и он, только не в армии, а на заводах». «Так отчего же покойный Петр Алексеевич до этого не додумался?» Ну, не ко времени ему было. Шведа, турок да персов бить потребно было. Ладно. А все иное. Та же огненная махина, которую ты предложил. Ну, это... Подумалось просто, когда мне объяснили, как английская огненная махина работает. Да я тебе рассказывал. Рассказывал, Петр Алексеевич. Но никто не подумал, а ты подумал. Получилось. Петр даже приподнялся с кресла. Нартов вынужден был заговорить. В конце концов, перед ним все же император, и его терпению есть предел. К тому же он прибыл сюда именно за тем, чтобы услышать новости, а его уже 4 часа томят, так и не удосужившись поделиться этими самыми новостями. Хм... Касаемо огненной махины. И Силин, и Новиков получили действующие модели. Конечно, они малосильные... Да что там, маховики пальцем останавливаются без особой натуги. Но уже сейчас ясно, что машину Ньюкамина уже превзойдут. Так, только из-за этого стоило сюда ехать и даже дальше. Все, как мне виделось, рассказывай. Петр Алексеевич. Нартов собирался в очередной раз попросить о том, чтобы на все вопросы отвечали разработчики, но понял, что лучше хотя бы часть рассказать самому, и после заминки продолжил. — Да, все как тебе и виделось. Но подробности обсуди с Сириным и Новиком, прошу, государь. — Ладно, чего уж, потерплю. Только недолго. Вот часок пусть еще погорланят, а потом обоих ко мне. Еще что есть? У Терехова со штуцером получилось. Не сразу. Несколько переделок оказались откровенно провальными, но теперь утверждает, что все готово. Конечно, потребуются испытания. Едва услышав об успехах Терехова, Петр не выдержал и поднялся из-за стола, строго взглянув на Нартова. «Да сколько можно? Ему хочется все пощупать своими руками, да посмотреть в деле, а тут сиди и жди. В конце концов, император он или погулять вышел?» «Не хотел я с себя начинать. Ну да ладно, глядишь, ребятки не осерчают». Петр вопросительно взглянул на Нартова. «Ты о чем это, Андрей Константинович?» «А что, уточнить совсем даже не лишнее. От Нартова можно ожидать чего угодно. Вон, после общения с Батищевым, он, походя, внес предложение по коноводным судам. Предположил, что лошади гораздо меньше устанут, если будут не вращать Кабистан, а оставаясь на месте приводить в движение поворотный круг под их копытами». Тут же на коленке совместно с Яковом Тимофеевичем в черне составили схему. И ведь работает. «Довел я до ума ткацкий стан, Петр Алексеевич. За месяц полотна наткали, что твоя мануфактура. Один стан делает полотна в два раза больше, чем стан с челноком-самолетом». «А чего так долго-то? Ты как выдал тот челнок, так я думал, дело сделано, а ты молчишь и молчишь». Все на трудности ссылаешься, дотвердишь, что не выходит ничего. Уже направляясь к двери и показывая, чтобы Нартов ввел его к своему детищу, посетовал Петр. А чего было хвастать, Петр Алексеевич? Заходя вперед и показывая дорогу, начал объяснять изобретатель. Сам посуди. Бывает такое, челнок не пролетает через зев между нитями. Если это на обычном стане, так ткач его пропихнет в нужное положение и дальше работает. А здесь махина продолжает работать. Ботан ударяет по застрявшему челноку, и выходят сплошные беды. Нити рвутся, все запутывается, мороки не на один час, пока все в норму приведешь. Значит, нужно думать, как сделать так, чтобы махина останавливалась, если челнок застрял в зеве. Далее... Утока борвало, или нить на челноке закончилась. Махине снова нужно останавливаться. Иначе она будет продолжать работать, наматывая на барабан не полотно, а только нити. До мастерских не так, чтобы и далеко. Прошлись по парковой дорожке, вышли за ограду. Еще немного, вот и район мастерских, где наработки института приобретали материальный облик. Нартов повел императора к одному из каменных строений. Петр категорически был против любых деревянных зданий, даже сараев. Наконец император смог воочию увидеть первый механический стан. Не хотелось называть его махиной. Возможно, по той простой причине, что в основе был все тот же древний, как мир, ткацкий станок, разве только куда более совершенный. Андрей Константинович. Я, конечно, понимаю, что ты любишь всюду красоту, но, по-моему, это лишнее, да и к удорожанию ведет. Повысив голос, так как запретил останавливать стан, произнес Петр, указывая на резьбу, которой был украшен агрегат. На красивой махине работать приятно, и подход к работе иной насупил Нартов. Андрей Константинович, спасибо тебе огромное за работу превосходную, но все же от излишеств нужно избавляться. Как прикажешь, государь. А чего стан деревянный? Он же будет расшатываться при такой-то работе. Так и есть, государь. Время от времени приходится все протягивать. Тогда нужно подумать, как все изготовить в металле. К примеру, лить из чугуна, благо литье освоено изрядно. Обязательно над тем подумаем. Это же модель, а с деревом работать проще. Поэтому все, что можно, из дерева и сделано. Вот только стан из металла еще дороже выйдет. «Зато прослужит дольше», — возразил Петр, энергично взмахнув рукой, словно подводя черту подсказанным. «Тогда прошу, не торопи, государь. Да, еще время поработать над Станом. Хотя бы еще пару месяцев отработаем на нем, чтобы все недостатки выявить». Последние слова Нартов произнес, уже не напрягая голоса. Стан вдруг остановился, и помещение погрузилось в тишину. Петр с недоумением взглянул на изобретателя, мол, что за непорядок. Тот посмотрел на ткача, робко замерзшего в сторонке. — Так это уток закончился, — прокашлившись, доложил работник. Подчиняясь жесту Нартова, он сноровисто извлек из коробки у ловителя челнок, заменил катушку, подвязал нить и вновь запустил машину. Петр довольно покачал головой и направился на выход. — Я тебя, Андрей Константинович, торопить, конечно, не хочу, но фабрику нужно ставить как можно быстрее. «Доходы кое-какие появились, положение понемногу выправляется, но все одно времени не так, чтобы и много. Некогда нам раскачиваться». «Обязательно потороплюсь, Петр Алексеевич. Но и ты пойми, мы ведь не бездельничаем. Опять же, пока суд додела прялку механическую соорудили. Мы тут с Батищевым на пару расстарались. Ему для канатного завода нужно было, а принцип-то один». Иные махины мануфактурные переработали, чтобы и лучше, и быстрее. Я же говорю, ты только о станке со мной разговор имел, а за ним потянулось столько, что впору за голову хвататься. И ведь на все нужны работники. Стан это для махиностроительного завода, когда закончите мастерить?» Оборвав рассуждение ректора, поинтересовался император. «Уже почти закончили, Петр Алексеевич. Еще месяц и отправим последнюю махину». Но опять же, скоро результата не жди, государь. Снуров, что в училище при строящемся заводе, докладывает, что ученики вполне прилежны и науку постигают со старанием. Но чтобы до настоящего дела допустить, ему еще год потребен. «Так что ж так долго-то?» Петр резко остановился и обернулся к Нартову. «Петр Алексеевич, махины поступают не сразу, а постепенно. У каждой свое предназначение». «К каждой нужен особый подход. Опять же, людей нужно обучить не только маховики вращать, но и чтобы все понимали, как и что работает, от чего нужно поступать, так и не иначе. Чтобы руку набили, чтобы глаз наметан был. А по-другому не мастера выйдут, а халтурщики. По-хорошему, так и двух лет мало будет. Попомни мои слова». Пока нужную сноровку приобретут, еще столько дров наломают, что не раз ругаться станешь. Покойный Петр Алексеевич, помнится, угас и сдал, чтобы науке мастеровой 7 лет обучались, а мы всего-то в два года уложиться хотим. — Ты не обращай внимания, Андрей Константинович! — беря себя в руки и шумно вздохнув, произнес Петр. — То во мне молодость и неопытность, говорит. Все быстрее хочется, с налету. — Ага. Не обращай внимания, как же, ни с учеником, ни родивым беседуешь, а с самодержцем. Но то, что парень набирается ума и опыта прямо на глазах, да не боится признавать свои ошибки и знак хороший. Дед его таким же был. Тоже, бывало, вспылить так, только держись, но как поймет, что не прав был, тут же признает, да еще и одарить, чтобы обиды не осталось. После ткацкой мастерской было стрельбище, где поручик от артиллерии Терехов хвастался своими достижениями. Благодаря подсказке Петра, придавшего ему нужное направление, Александр Сергеевич сумел добиться просто великолепного результата. Ему удалось придумать простой и вместе с тем эффективный затвор, в результате чего получился штуцер со скорострельностью, превысивший таковую у фузеи при сохранении дальности и точности огня. Кроме того, поручик совершил еще одно открытие. Благодаря ему те же штуцера, получая скорострельность фузеи, оставались по сути самими собой. И вот эта затея и вовсе практически ничего не стоила. Разве только увеличился расход пороха и свинца. Оказывается, если делать пулю цилиндросферической формы длиной в два калибра, то при выстреле она сжимается и самостоятельно врезается в нарезы ствола. Для воплощения этой идеи никакой переделки оружия не требовалось и вовсе. Запаса прочности стволов штуцеров вполне хватало под усиленный заряд. Все очень просто. И вместе с тем слишком просто. Это событие, вместо того, чтобы обрадовать Петра, вызвало серьезную озабоченность. Простое и повторить просто. Сегодня ситуация такова, что Россия по факту идет в кельватере Европы. Возникни у европейских держав потребность в нарезных стволах, и они куда быстрее смогут удовлетворить свои запросы, нежели Россия. Разумеется, он похвалил офицера и не забыл наградить премией, но вот по-настоящему обрадованным император не был. Покончив на стрельбище, отправились в лабораторию смотреть огненные махины. Обе они были идеями Петра. Вернее, он высказал свои предположения довольно сумбурные, надо сказать. Взять то-то, сделать так-то, вроде как должно получиться вот это. Но взявшиеся за это силен Новиков сколотили две группы, которые активно занялись воплощением в жизни идеи императора. Одна из них состояла в том, чтобы отказаться от парового котла и использовать свойства расширения воздуха при нагревании. Герметичность конструкции достигалась путем обмотки поршня и устройства сальника из промасленной пеньки. В замкнутом пространстве он приводил в движение рабочий поршень. Затем более холодный воздух посредством вытеснителя подавался в нагреваемую часть, а нагретый, переместившись к рабочему поршню, охлаждался, вызывая сжатие и обратное движение поршня. Правда, самого создателя этой модели Петр не застал на месте. Тот вместе с супругой и новорожденным сыном уехал погостить к родителям. Но его помощник вполне справился с представлением модели. Правда, сам Нартов этим обстоятельством был недоволен. Ему очень хотелось, чтобы его подопечный сам представил свою работу, на которую положил много сил. По идее, он должен был успеть вернуться, но дорога она и есть дорога. Слишком много факторов могли задержать его в пути. Вторая машина, над которой трудился Новиков, так же, как и машина Ньюкомена, имела паровой котел. Но сам принцип работы значительно отличался. Машина англичанина работала за счет охлаждения пара в рабочем цилиндре и получения в результате этого разряжения. Петр же предложил не охлаждать машину, а держать ее постоянно горячей, используя не разряжение, а лишь давление пара. Причем он сразу предложил изготовить двухцилиндровую модель. Пока в одном цилиндре пар приводит в движение один поршень, во втором такой же поршень вытесняет отработанный пар, а затем процесс повторяется. Нартов оказался прав. Модели были малосильными, и по ним невозможно было определить с точностью, какая из машин более перспективная. Поэтому Петр велел построить обе, чтобы определиться, на каком направлении стоит сосредоточить дальнейшие усилия. Сам он склонялся к той, что была без парового котла. Взрыв такового в кронштадтском доке и гибель людей произвели на него неизгладимые впечатления. С другой стороны, кто знает, возможно, он ишивается, поэтому рано пока еще отмахиваться, хоть и от опасной, но несомненно полезной задумки. В прошлые посещения Саглина, даже когда вовсю шло строительство, Петр неизменно здесь отдыхал душой и телом. В небольшом и довольно скромном доме, поставленном для него, ему спалось сладко, а утром он поднимался отдохнувшим. Но в этот раз все было по-иному. Впечатлений за один только этот день было столько, что он пребывал в крайней степени возбуждения. Им опять овладела лихорадка. Хотелось всего сразу и много. Однако его опыт с тем же ткацким станком говорил о том, что не все так просто. Одно неизменно потянет за собой другое, и в результате его попросту захлестнет вал проблем. Как не охватывает его нетерпение, ясно одно. Все нужно делать постепенно и поэтапно. Взять те же штуцера. Проблема ведь не только в том, что идею с легкостью повторят противники. Она заключалась еще и в том, что каждый штуцерник должен будет самостоятельно готовить себе огненный снаряд. Каждому придется выдавать отдельную пулелейку. Петр Великий, хотя и старался ввести стандартизацию, все же преуспел в этом мало. На это указывал Терехов. Разница в калибрах порой была заметна даже на глазок, и не только у фузеей, но и у штуцеров. Значит, нечего было и мечтать оснастить имеющиеся штуцера изобретенным поручиком-затвором. Получается, нужно налаживать производство штуцеров по строгим стандартам и с небывалой доселе точностью. Для этого понадобятся новые станки, да еще нужно умыслить, как ускорить и упростить процесс изготовления штуцеров. Да еще и патронный завод ставить, потому как обеспечение боеприпасами должно быть централизованным, а это траты, причем большие. Нет, идея со шоцерами хорошая, но пока преждевременная. Для начала нужны средства, чтобы развязать себе руки. Сейчас же их едва хватает на научное изыскание и изготовление опытных образцов. Деньги. Опять деньги. И всегда деньги. Кстати, саглиновцы обрадовали его еще в одном – Похоже, появляется прекрасная возможность заполучить дополнительный источник дохода. И что-то подсказывало Петру, что он будет довольно весомый. Это нефть. Бакинская нефть. Конечно, в России есть и другие месторождения. Например, на реках Сок и Ухта. Но там ее выходы были просто мизерными в сравнении с Абширонским полуостровом. Наконец, Петра по-настоящему заинтересовала не сама нефть, а полученный в результате ее разложения фотоген. Он горел значительно ярче свечей, практически не давал копоти и имел довольно слабый запах. А главное, бакинская нефть на треть состояла из этого фотогена, чего не скажешь о других источниках этого земляного масла. При сегодняшних ценах на свечи использование фотогена обходилось бы дешевле. Петр всем своим существом чувствовал, что переработка нефти принесет просто колоссальные прибыли. Вот это направление можно было начинать отрабатывать уже сейчас. Поставить большие перегонные кубы где-нибудь в верховьях Волги, куда доставлять нефть по реке. Правда, при переработке получались побочные продукты. Петр озадачил группу Фролова, занимавшуюся этим вопросом, по поиску способов использования остальных составляющих нефти. Кто знает, может им удастся раскрыть тайну греческого огня. Это будет весьма полезным. Ведь как и во времена Византийской империи, корабли продолжали строить из дерева. Примечание. Греческий огонь. Горючая смесь, применявшаяся в военных целях во времена Средневековья. Впервые была употреблена византийцами в морских битвах. Точный состав греческого огня неизвестен. Да, нефть обещала колоссальные прибыли и, возможно, могла дать новое оружие. Что поделать, думать об армии и флоте в последнюю очередь никак не получалось. А значит, за боку нужно держаться зубами, держаться во что бы то ни стало. «Низовой корпус» – Петр вновь заворочился в постели, переворачиваясь на другой бок, взбивая подушку и безжалостно сминая одеяло, стараясь изыскать наиболее удобную позу. «Не идет сон, хоть ты тресни, не идет и все». Прикаспийские территории, отошедшие России в результате персидской кампании Петра Великого 1722 и 1723 годов, были очередной головной болью императора. Ситуация с этими землями изначально складывалась весьма сложная и с каждым годом становилась только труднее. Ввиду сложности обстановки Россия была вынуждена содержать там практически целую армию. В состав низового корпуса, как именовались войска каспийских территорий, входили как регулярные полки, так и ландмилицейские, а также подразделения, набранные из местных жителей. На их содержание с казны ежегодно выделялось не менее миллиона рублей. Деньги шли как на сами войска, так и на выплаты местным удельным князькам, проявлявшим лояльность к России. Платилось жалование еще целому ряду лиц, обладавших тем или иным авторитетом у населения. Выплачивались вознаграждения за разовые услуги, к примеру, такие как поимка дезертиров или доставление важных сведений. Согласно задумке Петра Великого, данный корпус должен был существовать за счет собираемых здесь средств. Однако действительность оказалась такова, что удавалось собрать едва ли четверть от потребной суммы. Таким образом, около 750 тысяч уходило в низовой корпус. Причем эти средства брались не из подушной подати, а из других доходов. Кроме всего прочего, несмотря на заключенные с Персией мир, война там не прекращалась ни на день, продолжая тлеть как фитиль. Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что процент погибших в бою был ничтожно мал. Виной поистине громадных потерь были неблагоприятный климат и постоянные вспышки различных заболеваний. В настоящий момент количество умерших из числа военных и нестроевых уже перевалило отметку в 50 тысяч. Все эти потери требовали систематического восполнения, для чего проводились рекрутские наборы. Иными словами, тратились драгоценные людские ресурсы. Если же учитывать то простое обстоятельство, что рекруты не должны были платить подушную подать, и с каждым забритым в солдаты терялась серевистская душа, то казна несла неизбежные потери». Петру нелегко было думать о людях именно с такой позиции, ведь он поклялся Господу впредь заботиться о своем народе и никогда не забывать о своем долге помазанника Божьего. Но цифры с циничной назойливостью сами собой складывались в голове. Еще при Екатерине, ввиду сложной обстановки в Европе, поднимался вопрос о возможной передаче этих территорий Персии. Не раз и не два обсуждался он и в Верховном тайном совете. Скорее всего, эти земли или хотя бы часть в виде двух провинций уже давно были бы возвращены Персам, если бы было кому возвращать. Персия погрязла в междоусобице и борьбе за престол. Передав эти земли Персии сейчас, Россия рисковала попросту подарить их Турции, обеспечив той выход к Каспийскому морю. Поэтому немаловажным условием возвращения земель было как раз недопущение турок в этот регион. Пожалуй, Надиру, главному военачальнику и сподвижнику персидского шаха Тахмасиба, это было по силам, но он не желал довольствоваться территориями Мазандерана и Астрабада, где Россия по факту и не сумела полностью утвердиться видный военачальник и политик Персии Надир желал возвращения всех прикаспийских территорий, уступленных русским 9 лет назад. Не хотелось уступать, до да зубного скрежета не хотелось, несмотря на тяжелейшую ситуацию, складывающуюся на политической арене. К тому же в сторону России с надеждой взирали армяне и грузины, видя в ней заступницу, способную сбросить с них ненавистное персидское и турецкое иго. И, наконец, последняя капля – бакинская нефть. Только она могла перевесить все затраты по содержанию многочисленного низового корпуса и вообще изменить ситуацию с прикаспийскими владениями. Впрочем, как могла и стать дополнительным яблоком раздора. Петр не сомневался, если его предположения относительно фотогена окажутся верны, то борьба за владение хотя бы Абширонским полуостровом будет жестокая. Трудно переоценить важность тех краев, как в политическом, так и в экономическом плане. Да, пока Россия только несла всевозможные убытки, но только пока. Петр верил в это твердо. Ведь до прихода туда русских эти края приносили персидской казне неизменную прибыль. Помимо нефти, там было широко развито шелководство, пребывающее сейчас в упадке. Нельзя сказать, что молодой император бездействовал и просто ждал, что проблема решится сама собой. Еще год назад появилась Прикаспийская губерния и назначен губернатор. Им стал командир низового корпуса Василий Яковлевич Левашов, отличный военачальник и администратор, к тому же прекрасно разбирающийся в местных реалиях. Вместе с должностью он получил и довольно обширные полномочия, во многом развязывающие ему руки. Кроме этого, Блюментрост, глава созданной медицинской коллегии, приложил немалые усилия к тому, чтобы переломить ситуацию с заболеваниями. В корпусе как вспомнили наставления Петра Великого, так и приняли к исполнению новые, разработанные Иваном Лаврентьевичем на основе многолетних наблюдений местных лекарей и старожилов. В прошлом же году в губернию было направлено большое количество медиков, в основном русских, с успехом окончивших учебные заведения, увеличились поставки медикаментов. Если судить по систематическим докладам из губернии, ситуацию удалось таки переломить. Количество прикованных к постели, больных и препровожденных на кладбище сократилось втрое. Правда, это никак не сказалось на тратах по медицинской части. Они-то как раз постепенно шли в гору, как не пустовали и госпитальные койки. По сути, лечебные заведения все так же оставались переполненными и в основном представителями местного населения. Инициатива в этом вопросе принадлежала Левашову. Впрочем, не сказать, что медицинская коллегия в целом и ее глава в частности противились этому. Медики на местах даже ратовались за всестороннюю помощь населению. В конце концов, таким образом они могли хоть как-то влиять на эпидемиологическую обстановку. Несмотря на возросшие и без того серьезные траты, Петр и не думал выказывать свое неудовольствие по этому поводу. Напротив, всецело поддерживал инициативу губернатора. Подобный подход должен был способствовать росту лояльности к русским со стороны местного населения. К тому же удалось найти возможность восполнить эти траты. Получилось это благодаря Алтайским и Забайкальским заводам. Дабы не вести в те края тысячи пудов медной монеты, ее начали чеканить на месте, подобно тому, как это было сделано на Сестрорецком заводе. С этой задачей весьма успешно справился Татищев на Змеегорском заводе. Первая партия составила 250 тысяч рублей. Такое же позволение на чеканку монеты получил и Левашов, который перенес свою резиденцию в Баку. Там же был организован небольшой монетный двор, в отличие от Тобольской губернии, ему было позволено чеканить не только медную, но и серебряную монету, переделываемую из персидских, полученных в результате торговых операций. Также ему было дано позволение обменивать поступающие золотые монеты на серебро. Эти поступления нельзя было назвать даже ручейком, но незначительное количество все же имелось. Раньше на этих территориях иностранная монета изымалась из оборота и отправлялась на переделку в Москву. Новый подход позволил во многом сэкономить время и ввести в оборот 100 тысяч рублей медью и около 50 серебром, что с лихвой покрывало расходы по медицине. Конечно, можно было и увеличить выпуск медной монеты, но Петр опасался чрезмерно злоупотреблять этим, поскольку возникала угроза удешевления рубля. Но даже чеканка монеты не смогла способствовать уменьшению трат на содержание тех земель. Впрочем, произошло это ввиду того, что Петр решил начать вкладываться в Прикаспийскую губернию. С этой целью Левашову дополнительно было предоставлено 500 тысяч из получившихся излишков. Губернатору было указано на то, чтобы он изыскивал местных желающих организовывать мануфактуры. Основной упор должно было сделать на производство шелка. Края были богаты деревьями, шелковицы, да и разведение шелкопряда здесь вовсе даже не в диковинку, хотя нынче дело это подзапущено. Господи, хотя бы пять лет. Продержаться пять лет без войны, и тогда все может измениться. Да, были мирные годы, но он потратил их бездарно, едва не разрушив начинание деда. Но теперь все иначе. Он больше не бегает от государственных дел. Он хочет трудиться, не покладая рук, и ему нужна самая малость – несколько мирных лет. Господи, как же он устал! Почти трое суток на ногах. Вернее, последние двое в седле, а вот только от этого ничуть не легче. Тот, кто считает, будто всадник не устает, ошибается и сильно. Наездник изматывается ничуть не меньше лошади. Просто человек обладает куда большим запасом прочности. Именно поэтому, сменяя лошадей на почтовых станциях, себе грешному Алексей роздыху не давал. Он гнал от станции к станции днем и ночью, делая остановки только для смены лошадей и оправления потребностей. Ел прямо в седле, в сухомятку, запивая водой с разбавленной таликой вина. Едва добравшись до столицы, он поспешил к своему другу еще по тайной канцелярии. К моменту их знакомства Алексей прослужил два года и уже успел замутереть. Вот и попался ему Иван, молоденький паренек, студент столичной академии. Савин, недолго думая, решил привлечь его в добровольные помощники в своих служебных делах на что тот с радостью и согласился. вообще-то выбор у Ивана был невелик. Молот не без того, но на бедокурить успел. Поэтому и выбора у него не было. Как ни странно, но между ними завязались даже приятельские отношения. Ну, насколько это вообще возможно между куратором и его агентом? Сейчас ситуация в корне изменилась. Иван в чине капитана КГБ, смотрящий по Санкт-Петербургской губернии. Не то, что Алексей, начавший свою карьеру куда раньше. Настоящий талант у парня открылся ко всякого рода тайным делам. Однако, как ни странно, это обстоятельство их еще больше сблизило. Как-то само собой вышло, что их приятельские отношения вылились в настоящую дружбу. По прибытии в столицу Алексей тут же отправил Семена с докладом в канцелярию, а сам с троповым направился к Ивану. Счастье было на стороне сержанта. Друг оказался дома. Собирался уже выходить, но Савин все же успел его перехватить. «Леша, я, конечно же, смогу устроить тебе беспрепятственный прогон, но только одному. Мне, вишли ли, почтовые станции не подчиняются, но до самого Выборга смотрители по одной лошадке на мои нужды держат». «Ловко!» — полным энтузиазма голосом восхитился Савин. «Ну так чья школа, Леша? Чья школа?» «Не ври, я тебя этому не учил». «Ну да ладно. Какое там заветное слово или знак?» «Погоди, Леша. Ты хоть понимаешь, что один будешь?» «На твоего солдата лошадей может и не оказаться. Такое на наших станциях куда как чаще бывает, чем обратное». «Знаю, Вань. Потому тропу вас с собой брать и не стану». «Все ж ты сумасшедший». «Остынь, — говорю. Ты никогда не задумывался, чего я уж капитан, а ты в сержантах остановился?» «Ты, Вань, у нас умный!» — отмахнулся Алексей. «Ну и ты не дурак. К тому же чутье у тебя. Куда той собаки? Все за то, что эти твои похитители где-то здесь затаились и потрошат твоего Силина. И я в том уверен. Но также верю и в то, что ты, скорее всего, прав окажешься». Вот только ты отчего-то понять не можешь, что нынче у тебя под началом подчиненные имеются, и ты в первую голову должен думать о правильном командовании. Ты же, словно охотник. Нельзя так в нашем деле. Доложи Ужакову, уверен, без меня доложат. Ваня, я теряю время. Они на сутки впереди меня. Как мне к стационным смотрителям подходить? оборвав друга и нетерпеливо отмахнувшись от наставлений, рубанул Алексей. Ты хоть понимаешь, что можешь за то поплатиться? Ваня, бесполезно. Держи. Покажешь эту бляшку, да привет от меня передашь. Вот зет, спасибо, Иван. Век не забуду. И вот, наконец, гонка, которая, казалось, не будет конца закончена. Он все же оказался прав». Сколько раз ему доводилось действовать вопреки здравому смыслу, но Иван сказал в точку, чутье Алексея подводило редко. Похитители сменили карету, захваченных и запуганных супругов сильных сопровождали сейчас трое, а не четверо, но все же Алексей вышел на их след. Стационные смотрители часто кажутся недалекими и глупыми, но это далеко не так. Эти люди поневоле вынуждены общаться с большим количеством проезжего народа, поэтому сама жизнь заставляет их быть наблюдательными, чтобы не дай Господь не оплошать. Так что, как бы ты ни был ловок, но скрыть что-либо от и сложно. Подавленные или напуганные, или же просто молчаливые. В том, что все разговоры будут вести похитители, даже один из похитителей, у него не было никаких сомнений. Остальные будут присматривать как за похищенными, так и за окружающими». Именно так все и оказалось. Странные путешественники обратили на себя внимание станционного смотрителя уже на первой станции. Тот оказался откровенным только лишь из уважения к личности Ивана. Просил непременно кланяться и передавать почтение. «Интересно, на чем это Иван прихватил мужичка?» Наконец, прошлой ночью Алексей нагнал тех, за кем гнался. Им оставался последний перегон до Выборга, а там и граница. Но он вовремя поспел. А если бы действовал так, как советовал Иван, то непременно опоздал бы. Попробовать задержать их на станции в одиночку нечего было и мечтать. Во-первых, скорее всего, бойцами они окажутся серьезными, ему же спину прикрыть некому. Во-вторых, пойди объясни ночующим на станции, что он не тать какой, а находится на службе государевой. Сами же похитителям и помогут с ним справиться. И, наконец, обеспечить безопасность похищенным в ночной кутерьме не получится, а тихо разобраться не выйдет. Иное дело днем на дороге, да еще и на открытом месте. Сменив лошадь, он отъехал от станции верст на пять. Место подобрать оказалось несложно, благо стоят белые ночи, видимость исключительная. Да реши похитителей сейчас ехать, так Алексей обрадовался бы, но не станут они этого делать. Молодая мать с младенцем уж сколько дней в пути. Конечно, им на нее наплевать, зато не плевать насильно. Загуби ребенка или супругу, и любой муж будет готов на отчаянный поступок. А так и он будет вести себя тихо, и лишние аргументы для торговли имеется. Его наверняка уже успели поспрашать, и как ожидал Алексей выяснить для себя столько, чтобы понять, сведений тот может выдать много, и его необходимо вывозить в безопасное место. В Саглина образовался свой маленький мирок, тайн внутри считая, и не было. Если уж и солдаты особой роты кое-что знали, то что говорить об бубниках? Они, считая обо всем происходящем в институте ведали в той или иной степени. А интересного там хватало. Остаток ночи ему пришлось провести в ожидании. Мало ли, как оно все обернется. Все же последний перегон до границы. Может решать не терять времени. Хотя лошади и не отдохнули еще, но когда пятки горят, еще и не то сделаешь. Подменить же его в качестве наблюдателя некому. Вот и просидел, всматриваясь в дорогу, да вслушиваясь в сумрачную ночь. Вот они, голубчики, ранние пташки. Торопятся. Карету Алексей срисовал еще ночью на станции, поэтому без труда опознал и при солнечном свете. Ничего сложного. Карета легкая, влекомая двумя лошадьми, на козлах двое. Один правит лошадьми, второй головой крутит, высматривает признаки возможных неприятностей. Третий наверняка внутри присматривает за супругами, чтобы глупость какую не учидили. Интересно, а он сейчас не глупость творит? Ведь они могут и порешить супругов. Ну и как быть? Да головой думать. Нужно было за ночь проскочить до Выборга и там привлечь солдат. Вот все и обошлось бы без крови и ненужного риска. Спокойно. Это при условии, что они решат переходить границу по паспортам. Но ведь могут на последнем перегоне уйти из тракта. Мало ли путей, по которым можно оказаться в Швеции. Нет, брать их нужно здесь, пока они еще не начали вилять, как зайцы. Алексей приложился к штуцеру. Загодя перегородить путь никак не получалось, мало ли кто поедет встречным. Бегать же между дорогой и позицией глупее не придумаешь. Будь у него помощник, то такой вариант был бы вполне возможен, но он один, а потому и рассчитывать нужно только на себя. Хорошо, хоть штуцер у него знатный, не штуцер, а мечта. Два года назад, когда он приложил двоих покушавшихся на императора, ему трофеями достались два таких. Да еще и пара винтовальных пистолей. Хотя ему и досталось от Ушакова, зато на трофее тот дзариться не стал. Продавать такое оружие рука не поднялась. А тут, примерно с полгода назад, один из умников, поручик Терехов, затеялся переделывать штуцер. Вот только такового под рукой не оказалось. Вот и подвернулся ему сержант Савин. Алексей ломаться не стал и тут же согласился уступить ему один из штуцеров. Но выдвинул условие, что если получится что-то дельное, то Александр Сергеевич переделает его, Алексея Штуцер. Тот согласился сразу, тем более новинка еще и испытание пройдет. Задумка была весьма оригинальной. При небольшой переделке ложек казенной части ствола крепился затвор оригинальной конструкции. Сверху крышка прикрывает окно, где находится затвор, и оттуда производится подача патрона. С одной стороны крышка передохраняет от загрязнения, с другой является поворотной рукоятью и не мешает работе замка. Правда, при курке на боевом взводе открыть затвор не получится, так как крышка рукояти будет упираться в него. Но это и не важно. Возводить курок у незаряженного оружия нет смысла. Работает это все просто. Откидываешь вверх крышку, поворачиваешь получившийся рычаг вправо Потом тянешь на себя, отводя назад затвор и открывая окошко для патрона. Потом вставляешь патрон, досылаешь затвор вперед, поворачиваешь вверх и опускаешь крышку. Порох на затравочную полку подается из магазина, расположенного на кресале. Тут достаточно опустить кресало в боевое положение, и порох сам ссыпается куда нужно. При выстреле сгорает не только порох, но и сам патрон, изготовленный из льняной ткани, пропитанной селитрой. В конце патрона донцы патроны имеют войлок, который предохраняет от прорыва газов назад, а заодно спасает сам затвор от загрязнения. Скорострельность просто поразительная. 10 выстрелов в минуту. Вот на этот-то штуцер и делал основную ставку Алексей, выцеливая одну из лошадей. Иного способа остановить карету так, чтобы она находилась в нужном месте, он не видел. Хотя лошадку было откровенно жаль. Прошлые два трофея он переправил домой, хорошим оказались подспорьем в небогатом поместье. Впрочем, на этих лошадей рассчитывать не приходится, да и выхода иного нет. Еще немного, спокойно, усталость, словно и без следа, но это только временно. Савин знал о том точно. Просто сейчас кровушка у него играет, от того и усталость позабылась. Левая в упряжке лошадь вдруг споткнулась и рухнула на подломившиеся ноги. Карета едва не опрокинулась. Вторая лошадь также упала, запутавшись в упряжи и оглашая окрестности ржанием больше от испуга, чем от боли. Хотя, кто его знает, как оно там все у нее. Досталась и возницы с охранником. Первый еще удержался, схватившись за козлы и уперевшись ногами а вот второй вылетел с противоположной от Алексея стороны. Пока глаза наблюдают за происходящим, руки самостоятельно выполняют привычную работу. Кучер еще не пришел в себя и не успел что-либо предпринять, как раздался следующий выстрел. До дороги едва ли сотня шагов, для штуцера расстояние даже смешное, а потому пуля попадает именно туда, куда и направил ее Савин. Получить в плечо девять золотников свинца приятного мало. Так что этот больше не боец. Это еще что за новости? Нет, то, что рядом с ним прожужжала пуля, это понятно. То, что дым, да еще и от двух выстрелов к ряду в безветренную погоду демаскирует его позицию, тоже яснее некуда. Но ведь выстрела-то не было. Откуда пуля? Они что, плюются ими? Потом, все потом. Э! жить хотите, выходите из кареты, бросайте на дорогу свои кошельки и топайте в сторону станции, иначе всех порешу. Вот так. Никакое КГБ за вами не гонится. Всего-то разбойничек, одиночка. Подумаешь, метко стреляет. Кого только судьбинушка не толкает на большую дорогу. Зато нет никакой необходимости угрожать семейству усиленных и прикрываться ими бесполезно. Разбойник же, ему без разницы, в кого стрелять. «Слющай, парень, ты один?» Ишь, какой хитрый выискался. Если судить по акценту немец, из них всегда знатные наемники выходят. Редко, когда перекидываются на другую сторону, превосходные исполнители в драке злые и неустрашимы. «То тебе без разницы». Но случись, меня и одного на вас с лихвой хватит. Ага, вот охранник высунулся В руках фузея целится в сторону Алексея. А вот точный прицел пока взять не удается. Ничего удивительного, но направление-то помнит, а вот самого стрелка не рассмотреть. Слушай! Тарога патрулируется с солдатами! Могут появиться иные путники! Мы сейчас просим на тарога кошельки. Перережем по стромки, подстреленной лошади и уедем. А ты потом подпирай свою добычу. Но сам по сути, к чему тебе тут торчать? Пуля вновь рванула плечо, на этот раз охранника. Знатно вышло. Оно может и от воли богу душу отдать, но это вряд ли. А вот сознание лишится. Только бы не дать истечь кровью, иначе с Савина голову снимут. У Ушакова к ним вопросов будет прорва. Из кареты послышался плач ребенка. Женщина блажит. Хотя и не кричит, но все одно слышно. Ну да, девицы, да еще и благородных, к разбойникам лучше не попадать. Даже если пожелают получить выкуп, от потехи ни по чем не откажутся. А вот и последний. Ты гляди, боевитый, хотя кто бы сомневался. Но и ловок. Особо не отсвечивает, все время старается держаться под прикрытием кареты. Это чего он оставил сильно без присмотра? Надеется на то, что тот сочтет за лучшее помочь своим похитителям, чем рисковать отдать свою жену в руки Татей? Правильный, в общем-то, расчет, потому что за каретой появился еще один, и, похоже, тоже оружный. Ну и кто из вас кто? Если бы можно было рассмотреть лица, то было бы проще. Силина Алексей помнит хорошо, пару раз сиживали за кружечкой пива. Но сейчас ничего не рассмотреть и по платью не опознать. Ну вот, еще один целится. Кто не понять, половина лица скрыта. Погоди. А ведь фузеи это ходуном ходит. Сразу видно, что стрелок аховый. Может ли этот быть одним из похитителей? Да не в жизнь. Эти парни с оружием обращаться умеют, и нервы у них, что канаты стоячего текелажа. Ишь ты, немчура хитрый. Выходит, ты решил рискнуть своим пленником. Тать выстрелит по нему, обозначит свою позицию, а ты саданешь уже по нему. Повезет, пленник останется жив. Не повезет? Ну что же, своя рубашка ближе к телу. Наверняка Силин уж успел наболтать, и те сведения у того самого четвертого, которого с вами нет. Ладно. Если этот, получается, Силин, то вон та нога твоя. Савин сквозь дым еще успел рассмотреть, как подломилась подстреленная голень. Когда увесистый кусок свинца попадает в кость, то ее в буквальном смысле дробить на кусочки. Выход один. Отрезать ногу к чертям и молить Бога, чтобы остаться хотя бы калекой, потому как тут гарантии никакой. Да твою ж мать, что тут за чудеса творятся? Опять прилетела пуля, а выстрела нет. За каретой блажит раненый. Этот чувств не лишился, но больно ему сейчас нестерпимо. Сирен, кое-как укрывшись за каретой, возится с музеей. Это что же получается? Это он, что ли, стрелял? Хм, а из чего непонятно. Но стрелок оказался добрый. Еще чуть и череп снес бы. Хотя... Нет, точно случайно вышло. При такой-то дрожи в руках хорошо, если пулю вообще в нужную сторону направишь. Э, Витя, ты палить-то прекращай. Ну, что замер? Я это, Савин Алексей, сержант из рота охраны. Признал? Леша, ты? Нет, Архангел Небесный. Видите, я выхожу, гляди не пальни с дуру!» Повязать раненых оказалось делом довольно быстрым. Потом с помощью Марии Константиновны наложил повязки. От Силина проку было мало, оказалось, что этот блаженный крови боится. Алексей отправил его привезти лошадь, которую укрыл за взгорком. Покочив с пленными и отправив Силину заниматься разбушевавшимся сыном, самин занялся трофеями. Что-то ему подсказывало, что на вознаграждение ему рассчитывать не придется. Наверняка Ушаков три шкуры сдерет. С командиром роты Алексей договорился бы, тот к нему со всем уважением. Но Андрей Иванович явно неровно дышит в сторону Савина. Лично займется. А может и пронесет. Вот же они, похитители. Ну и что с того, что шкуру подпортил? На дыбу очень даже сгодятся. Ага, ничего себе. «Богатенькие нынче пошли наемники. 600 рублей в серебре и золоте. А может...» «Мария Константиновна, сколько при вас денег было, когда вас взяли?» «Что были, все при нас остались», выходя из кареты с ребенком на руках, ответила молодая мать. «Они с нас ничего брать не стали. Все ведь и свою доброжелательность показывали. Да только не забыли при этом нож мне к горлу приставить, да пообещать, что горло вскроют, если он отмалчиваться станет». Так что-то ваша добыча. Вы, Мария Константиновна, успокойтесь. Все уж позади. Теперь все хорошо будет. Да я уж успокоилась. Спасибо вам, Алексей Сергеевич. Ага, так. А из чего по мне-то полили? Хм, странная какая-то фузея. Шар этот снизу зачем-то. Это резервуар для воздуха. Послышались пояснения отвернувшегося с лошадью Алексея Силина. Накачиваешь воздух, потом вкладываешь в сказны пулю, взводишь курок. Он похож на кремниевый, да только это обманка. Толком конструкцию я еще не знаю, но получается, что при нажатии на спуск из резервуара высвобождается часть воздуха, который толкает пулю. Ни звука выстрела, ни дыма. Я такое в первый раз вижу. Нужно будет всаглино с этим разобраться. У них две таких фузеи было. Правда, здесь только одна. Ничего, сыщется и вторая. А занятная штука. Нужно будет себе такое заботиться. Ага, а вот и драгунский патруль. Так, Виктор, только без лишних движений. Не то пигует свинцом и имени не спросят.